Между ним и Сквайером были очевидно самые близкие и приятельские отношения, но с капитаном Сквайер явно не ладил. Капитан был человек угрюмый, все на корабле раздражало его. Причины своего недовольства он не замедлил изложить перед нами. Едва мы спустились в каюту, как явился матрос и сказал: "Капитан Смоли, сэр, хочет с вами поговорить". Я всегда к услугам капитана. Попроси его пожаловать сюда. ответил Сквайер. Капитан оказался шел за своим послом. Он сразу вошел в каюту и запер за собой дверь. Ну что скажете, капитан смотрит? Надеюсь, все в порядке. Шхуна готова к отплытию? Вот что, сэр, сказал капитан. Я буду говорить откровенно, даже рискую поссориться с вами. Мне не нравится эта экспедиция. Мне не нравятся ваши матросы. Мне не нравится мой помощник.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 «Погодите», — сказал он, — «погодите». «Этак ничего, кроме ссоры, не выйдет. Капитан сказал нам и слишком много, и слишком мало, и я имею право попросить у него объяснений. Вы, кажется, сказали, капитан, что вам не нравятся наши экспедиции. Почему?» «Меня пригласили, сэр, чтобы я ввел судно туда, куда пожелает этот джентльен, и не называли целью путешествия», — сказал капитан. «Отлично, я ни о чем не расспрашивал».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 «Если говорить на чистоту, нужно было поручить набор команды мне». «Не спорю», — ответил доктор. «Моему другу, пожалуй, следовало набирать команду вместе с вами. Это промах, уверяю вас, совершенно случайный». «Тут не было ничего преднамеренного. Затем, кажется, вам не нравится мистер Эрроу». «Не нравится, сэр. Я верю, что он хороший моряк. Но он слишком распускает команду, чтобы быть хорошим помощником». Он фамильярничает со своими матросами. Штурман на корабле должен держаться в стороне от матросов. Он не может пьянствовать с ними. Вы хотите сказать, что он пьяница? – спросил Сквайер. – Нет, сэр, – ответил капитан. Я только хочу сказать, что он слишком распускает команду. А теперь, попросил доктор, скажите нам на приме, капитан, чего вам от нас нужно. «Вы твердо решили отправиться в это плавание, джентльмены?» «Бесповоротно», — ответил Сквайер. «Отлично», — сказал капитан. «Если вы до сих пор терпеливо меня слушали, хотя я и говорил вещи, которых я не мог доказать, послушайте и дальше. Порох и оружие складывают в носовой части судна, а между тем есть прекрасное помещение под вашей каютой. Почему бы не сложить их туда? Это первое. Затем...»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 И за жизнь каждого человека на борту. Я вижу, что многое делается не так, как следует. Прошу вас принять меры предосторожности или уволить меня. Вот и все. Капитан смотрит, начал доктор улыбаясь. Вы слыхали басню о горе, которая родила мышь? Простите меня, но вы напомнили мне эту басню. Когда вы появились сюда, я готов был поклясться моим париком, что вы потребуете у нас много больше. Вы очень догадливый доктор, сказал капитан. Евившись сюда, я хотел потребовать расчёта, ибо у меня не было ни малейшей надежды, что мистер Трелони согласится выслушать хоть одно мое слово. И не стал бы слушать, крикнул Сквайер. Если бы не Ливси, я бы сразу послал вас ко всем чертям. Но как бы то ни было, я выслушаю вас и сделаю всё, что вы требуете. Однако мнение мое о вас изменилось к лучшему. Это как вам угодно, сэр, сказал капитан. Потом вы поймете, что я исполнил свой долг. И он удалился. Трэллани, сказал доктор, против своего ожидания. Я убедился, что вы пригласили на корабль двух честных людей, капитана Смолета и Джона Сильвера. На счет Сильвера я с вами согласен, воскликнул Сквайер. А поведение этого несносного врале?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 На корме из бывшей задней части среднего трюма устроили шесть кают, которые соединялись с запасным проходом по левому борту с камбузом и баком. Сначала их предназначали для капитана, мистера Эру, Хантера, Джойса, доктора и Сквайра, но затем две из них отдали Реддруту и мне, а мистер Эру и капитан устроились на палубе в сходном тамбуре, который был так расширен с обеих сторон.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 И велись в шлюпке последние матросы и вместе с ними долговязый Джон. Повар взобрался на судно с ловкостью обезьяны и, как только заметил, что мы заняты, крикнул: «Эй, приятели, что же вы делаете? Переносим бочки с порохом, Джон», ответил один из матросов. «Зачем, черт вас побери!» закричал долговязый. «Ведь я так мы прозиваем утренний отлив?» «Они исполняют мое приказание», — оборвал его капитан. «А вы, милейший, ступайте на кухню, чтобы матросы могли поужинать вовремя». «Слушаю, сэр», — ответил повар. И, прикоснувшись рукой к пряди волос на лбу, нырнул в кухонную дверь. «Вот это славный человек, капитан», — сказал доктор. «Весьма возможно, сэр», — ответил капитан Смоллет. «Осторожней, осторожней, ребята!» И он побежал к матросам. Матросы волокли бочку с порохом. Вдруг он заметил, что я стою и смотрю на вердлюжную пушку, которая была установлена в средней части корабля. Медную девятифунтовку. И сейчас же налетел на меня. Эй, Юнга, крикнул он, прочь отсюда, ступай к повару, он даст тебе работу. И убегая на кухню, я слышал, как он громко сказал доктору: Я не потерплю, чтобы на судне у меня были любимчики. Уверяю вас, в эту минуту я совершенно согласился со Сквайером, что капитан невыносимый человек и возненавидел его.